Эпилог. Светило яркое летнее солнце. Звонко пели птицы, возвещая утро нового дня. По улицам столицы катился экипаж, в котором сидели Рид и Нетан Тенвики. Более недели прошло с их боя с Далисом. За эту неделю ничего не изменилось. Допросы сыщиков, визиты к Леону и Розе, Леонард, как и обещал, начал заниматься с Ридионом. Вот только снимать привязку к дому почему-то не спешил. Наверняка опасался, что тоже придется присутствовать на допросах, от которых он с завидным упорством уклонялся. Неттен собирался вернуться к работе. И так как они с Ридом прекрасно знали, насколько редко старший Тенвик бывает дома в рабочее время, решили напоследок проведать Элеона и Розу. Сам Ридион воспринял предложение уволиться со старой службы достаточно спокойно. Он не рассчитывал ни на что другое а в городе не скоро забудут о его смерти и возвращении. А после слухов об участии Рида в расследовании серийных убийств Ордена Немых и вовсе о спокойной службе можно было забыть. Рид не отчаивался. Сейчас ему надо было научиться управлять своей магией, а Леон был хорошим учителем, строгим, но терпеливым, и Рид понимал, что с каждым днем магия все больше ему повинуется. Что ж, служба немножко подождет. Надо сначала разобраться, кем он стал и что с этим делать. У ворот Дерренальдов стоял экипаж сыщиков. Значит, снова приехал Лелинг. «Интересно, они хоть когда-нибудь оставят нас в покое?» — спросил Редион. «Вряд ли», — ответил Нет, «Это ведь в природе сыщиков. Допрашивать, и вынюхивать, на Дерренальда посмотри. Он из тебя все вытрясет, что ему понадобится. А ты и не заметишь». Пришлось признать, что брат прав. Но Рид привык и к Леон, и к Розе. Они стали для него частью семьи, частью привычного мира. Люди, с которыми пришлось разделить столько тягот, а о том, кто и как его в эти тяготы втянул, Ред предпочитал не вспоминать. Он понимал отчаяние Дренальда, как понимал и то, что выбора у Леона не было. А вместе они смогли избавить мир от опасного преступника. Двери открыла Роза. Она выглядела необычайно хорошенько в бледно-зеленом платье с бантом на спине. Светлые русые локоны были уложены в прическу. Словно Розалия собиралась на прогулку, а не сидела дома. ц Приложила она палец к губам, идемте. Рит и Нетан прошли за розы к двери в гостиную и услышали голос Лелинга. Леон, я все понимаю, но место начальника Сыска твое. Об этом знает каждый, Не мое, не Олина, только твое. Возвращайся на службу. Нет, Витор, отвечал Леон, мне нужен отдых, у меня семья все-таки. Я со своей службой жену почти не вижу. Мы задумываемся о детях. Так что извини, не до того. Леон, но твоя магия... Я отработал десять лет. Резко перебил Дрональд. И ничего не должен президиуму. Кто не согласен, милости прошу, побеседуем, выслушаю и спущу с лестницы. На этом все, Лелинг. Точка. Как знаешь, судя по скрипу мебели, Лелинг поднялся с кресла. «Но если передумаешь, дай знать». «Не передумаю», — ответил Леон. «Ни за что». Раздраженный сыщик прошел мимо Тенвиков, на ходу бросив слова приветствия. Нет и Рит кивнули в ответ и шагнули в гостиную. Леон сидел в кресле. На столе перед ним лежала свежая газета и стояла недопитая чашка чая. «А, доброе утро», — оживился он, завидев братьев. «Присаживайтесь, чаю». «Нет, спасибо, мы завтракали», — ответил Нет. Роза присела на подлокотник кресла мужа, и тот обнял ее рукой за талию. Похоже, в отношениях Дерональда все окончательно наладилось. Ленк никак не уймется?» «Да, он не понимает отказов», — усмехнулся Леон. «И будет ходить сюда еще долго. Ты точно решил, что не вернешься в сыск?» — поинтересовался Рид, раздумывая, чем же тогда будет заниматься Дерональд, если бросит любимое дело. «Точно», — кивнул Леонард. «У меня есть другая идея. И я хочу, чтобы вы ее выслушали. Мы с Розой в последние дни много обсуждали, что делать дальше. Конечно, на наше сбережение мы можем позволить себе еще лет десять безбедной жизни. А с нашим счастьем шансы спокойно прожить десять лет невелики. Но у меня возникла мысль. Сыск прогнил. Возвращаться туда нет смысла. Не говорю, что навсегда, но пока что точно. Пусть Леленк начинает отлавливать крыс, мне там пока делать нечего. Зато я решил создать свое собственное агентство расследований. Как вам идея?» «Идея хорошая», — ответил Нетан, «учитывая, сколько людей нуждается в помощи хорошего детектива. Думаю, от клиентов отбоя не будет. Могу даже порекомендовать тебя в президиуме». «Спасибо, но я жду другой помощи», — усмехнулся Дерональд. «Как вы смотрите на то, чтобы войти в контору вместе со мной? Мы хорошо сработались и дополняем друг друга. Так почему бы нет?» Рид смотрел на брата. «Они? Детективы?» ли он верно сошел с ума. Но Доренальд говорил совершенно серьезно и не собирался смеяться. «Значит, стоит подумать над его словами». «У меня мало свободного времени», первым ответил Нетан. «Но если тебя устроят мои вечера, то согласен». «Вполне устроят», кивнул Доренальд. «А ты, Рид?» Ридион не торопился отвечать. Он представил, что вся его жизнь превратится в погоню за новыми, Далесами и Каренами, готов ли он навсегда отказаться от привычного хода вещей и просто нырнуть в омут с головой, а затем представил жизнь без магии, без расследований и постоянной угрозы, без загадок, которые приходилось разгадывать вновь и вновь, и понял, что будет скучно. А главное, его больше не устраивала такая жизнь. «Я согласен», — кивнул Редион, — «тем более мне все равно придется упражняться с тобой в магии. Вот на работе и потренируемся». «Отлично!» — заулыбался Дренальд. «А Роза?» — спросил Рит. «Конечно, буду с вами», — торопливо ответила девушка. «Еще чего?» — перебил ее Леон. «Максимум, что тебе грозит — должность секретаря. Я не позволю тебе рисковать собой. Поговорим потом». И Роза поцеловала мужа, заставляя того замолчать. «Ладно, пришлось согласиться Леону. Обсудим это еще раз. А пока нам нужно сделать самое главное — выбрать название». На пару мгновений воцарилась тишина, а затем Рид сказал, что тут думать, давайте назовем его Роза. Розали зарделась и стала еще больше напоминать свою цветочную тезку. Стоит ли упоминать, что возражения не нашлось? Только после полудня Рид и Нетан смогли вырваться от Дональтов, вместо того, чтобы ехать в экипаже, они решили немного пройтись, и теперь медленно шли в сторону дома. Не жалеешь? неожиданно спросил Нетан. О чем? поднял глаза Рид о том, что обрел магию и вмешался во все это. Нет. Редион качнул головой. Сначала жалел, но, с другой стороны, я даже этому рад. Мы сможем помочь людям, Нетан, многим людям. Это стоит того, чтобы постараться. Я рад, что ты так думаешь, — улыбнулся его старший брат. Что ж, тогда решено. И братья ускорили шаг, чтобы уже со следующего дня окунуться в то новое и неизведанное, что готовило им будущее. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.